— Судя по фамилии, какой-то татарин, — безразлично ответил Калашников. — У тебя всё? У нас и так дел по горло, чтобы ещё стоять и по сторонам пялиться. — А почему от него мусор то столько? — не унимался Малинин, растирая сапогом упавший лепесток. Роза размазывалась по асфальту легко, словно сливочное масло. — Цветов потому, что на похоронах было много. — Слушай, не зли меня, а? — завёлся Калашников. — Тебе делать больше нечего. Спроси ещё, почему трава зелёная?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 Калашникова передёрнула. «Мы не пьём сушёную кровь. Убери свою гадость к чёртовой матери». Бровы Метродотеля полезли вверх. «Вы не вампиры? Пожалуйста, извините, просто другие существа сюда не ходят. То-то я и смотрю, почему ваше лицо такого здорового розового цвета». «Если мы и будем сейчас пить кровь, то только вашу». Холодно улыбнулся Алексей. «Присядьте. Нам нужно серьёзно поговорить относительно одного вашего клиента».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 Гензель всегда приходил в бар только один или с кем-нибудь еще. Назначал ли он здесь встречи, устраивал романтические свидания или что-нибудь в этом роде? Метродотель окончательно покачал головой. Его клыки продолжали дрожать. Свидания? Даже по вампирским меркам Гензель красотой не блистал. Нет, он всегда приходил один. Кровь брал самую дешевую, на другую, вероятно, не было денег. Да и откуда они у обычного кладовщика?